Глава 5. Хроника. Министерство здравоохранения командирует 10 врачей на юго-восточную и южную границы нашей для наблюдения за санитарным состоянием этих местностей и подготовительных работ по организации врачебно-санитарных пунктов. Коль скоро случаи чумы, хоть единичные, появятся в пределах Персии, в Афганистане или в Кашгаре, все границы будут закрыты как для товаров, так и людей. Все врачи выезжают к местам назначения на текущей неделе. Утренняя почта. Правительствующему госсовету. В видах предупреждения занесения в наши пределы чумной заразы и борьбы с нею, в случае появления ей в империи, признав необходимым учредить особую на одобренных нами основаниях комиссию, всемилостивейше повелеваем его высочеству великому князю Сергею Александровичу быть председателем всей комиссии. Правительствующий госсовет не оставит учинить к исполнению всего надлежащего распоряжения. На подлинном собственном его Императорского величество рукой подписано Николай. История с передачей лебмедиков в ведение Минздрава вызвала мой первый серьезный конфликт с Николаем Васильевичем. Профессор начал жестко выговаривать, что я не согласовал эту инициативу с ним, а еще пугать меня тем, что теперь судьба министерства будет зависеть от здоровья августейших особ. В этом была талика правда, но не вся. Наша работа во многом связана с тем, чтобы устанавливать правила, которым будут следовать все без исключения врачи. Защищался я от выволочки с Склифосовского. Какой смысл в нашем существовании, если нас никто не слушается? Вот посмотрите ответы на инструкции и указы, что мы рассылали по губерниям. Я вывалил перед министром папку с отписками, что собирали новообразованные постеровские станции по всей стране. Тут увещеваниями не обойдешься, нужно штрафовать. А еще лучше лишать врачей, что не соблюдают стандарты лицензии. Я бы и больницы тоже начал наказывать деньгами. А у нас в стране как? Нет проверок с полномочиями? Делай, что хочешь. И сильно нам поможет в этом вопросе контроль за лейп медиками Николай Васильевич скептически заломил бровь, разглядывая отписки. «Эх, все приходится разжевывать. Конечно, сильно, вот смотрите». Я выложил на стол еще один документ, черновик указа о лицензировании штрафах, который Симашка мне в спехе напечатал на министерском Ундервуде буквально час назад. Все-таки нет сына Николаю. Первым в первом ведомстве освоил печатную машинку. Лучше всех понимает в государственном делопроизводстве. Идете к Дурновой и начинайте жаловаться на Воронцова, Дашкова. Дескать, зачем нам эта головная боль, пойдут жалобы и кляузы от лейб-медиков, которым мы прищемим хвост и так далее. Если министерство двора хочет сбыть эту головную боль нам, мы согласны, но взамен просим. — Понял, понял, — тяжело вздохнул Склифосовский. — Опять интриги. — Хочешь жить? — пожал плечами я. — умей вертеться. Эта поговорка из будущего вызвала смех министра и временно примирила его с не самой лучшей действительностью, в которой приходилось существовать. Жалобы и кляузы пошли даже быстрее, чем я ожидал. На прием ко мне заявился не кто-нибудь, а хорошо знакомый Иоанн Кронштадтский. Из такой дурно пахнущей историей, что вот прям сходу пожалел о своем нахождении на посту товарища министра. В военно-медицинской академии, где я набирал витязи для пастеровской станции, случился пренеприятнейший инцидент. Семеро студентов пятого курса во время гулянки вытащили из анатомички труп, обредили его в белый халат и шапочку, после чего вставили в рот мертвеца дымящуюся трубку и посадили его играть вместе с собой в карты. Этого им показалось мало, и они сфотографировались. В лаборатории, где один из студентов проявлял карточки, увидели непотребство, подняли скандал, который попал в газеты. Я кое-что должен был ректору и поэтому мы попытались эту шумиху спустить на тормозах. Направили строгое письмо в академию с требованиями разобраться и наказать, что Пашутина исполнил отстранил залетчиков от учебы, пропесочил на какой-то там комиссии. Мы думали, что все, корабль Минздрава проплыл между Сцилой и Харибдой. Но хрен там, православная общественность продолжала требовать крови. «Евгений Александрович, это настоящее святотатство», — напирал на меня Иоанн, «надругательство над замыслом Божьим. Как сказал Григорий Низкий, сосуд на время разрушается смертью, чтобы по истечении зла преобразовалось человеческое естество, и чистое от зла восстановилось первоначальное состояние. Тут я пас, когда начинают цитировать первоисточники, считая дело швах. Я с такой легкостью даже искать нужные места в малознакомых книгах не смогу, и играть по этим правилам стратегия заведомо проигрышная. Свернул спор и попытался зайти с другой стороны. Предложил священнику кофе, провел с экскурсией по министерству. Но нет, не умаслил. Вот вроде формально он никто, и звать его никак. Высказал мнение, спасибо, мы с вами свяжемся. А на самом деле с великими князьями общается тесно, половина госсовета тоже в друзьях-приятелях. Как такому откажешь? Потом в яхт-клубе все мозги чайной ложечкой вычерпают. Он и козни строить не будет, стоит только не пожаловаться даже о сожалении смиренно высказать, и готово. Приходится улыбаться и кивать согласно. Можем, конечно, отчислить из академии, я скривился, словно съел лимон. Но врачей и так не хватает, а уж в армии тем более. Разве не в Библии сказано про то, что надо прощать своих врагов? Своих, личных, а эти покусились на святое? Тут-то я и понял, что съехать с темы не получится. Придется залезать в эту дурно пахнущую историю с головой. Вдруг вспомнился эпизод из фильма «Джентльмены удачи», где профессор рассказывает Леонову про османские обычаи наказания преступников. Чан с дерьмом на повозке, палач с етаганом. Пересказал ее Иоанну. Да, да, именно это и нужно нашему Отечеству, иначе светотации все тут разрушат, осквернят. Нет, не понял священник шутки. Жалко. Хорошо, я лично разберусь в этой истории и накажу участников, как Петр I своей рукой. Пороть будете?» — удивился Иоанн. «У нас порка для студентов запрещена», — пожал плечами я. «Придумаю как». На этом и расстались. Начальник военно-медицинской академии Пашутин уже стал моим хорошим знакомым. Плотно общаться пришлось в последнее время, и впечатление он оставил человека вменяемого и разумного. Должность у него такая. Можно, конечно, просто выступать по необходимым поводам, а работу на самотек пустить. А что, если дело налажено, то отсутствие начальника замечают намного позже, чем непришедшую уборщицу. Все и так знают, что делать. Но Виктор Васильевич не такой. И административную работу тянет, и про научную не забывает. В конце концов, кто отец-основатель патологической физиологии? За студентов он переживает. Помнит, как сам был молодым. И вообще, покажите мне студента-медика, который бы не фотографировался в анатомичке. Снимочки с распитием разных напитков, игрой в шахматы и нарды, с песнями под гармошку и гитару можно найти в архивах многих профессоров и академиков. А у кого их нет, тот потерял. А тут надо и без пяти минут специалистов спасти, в обучение которых вложено время и силы, и с церковниками не поссориться. Может временно исключить их, допустим, на месяц, а я ему устрою практику в условиях, приближенных к боевым. Это как удивился Пашутин. Вроде сейчас время мирное. Да я их и в Петербурге загружу так, что не дай бог. На войну попадут, будут считать, что в санатории отдыхают. Мы разрабатываем операцию по установке бронхоблокатор туберкулезным больным. Вернее, одному пациенту. Я посмотрел на потолок. Техника не ясна, пока грядут испытания. Сами понимаете, подбор больных, подготовка к операции, наблюдение, протоколирование, проведение секции при летальном исходе. И все это в круглосуточном режиме. Самые нестойкие плакать начнут на второй день. Сегодня ты отбираешь живого больного в чехочной лечебнице, а уже завтра рассматриваешь его легкие под микроскопом. А самые стойкие, когда сломаются? Тяжело вздохнул Виктор Васильевич. На третий, когда надо ехать за новой партией. Массовость страданий — штука страшная, особенно когда ты пытаешься их преодолеть. Тут принесли самовар. Вообще уже не понимаю, как можно без него разговор вести. Это же целый ритуал. Заварить, отпить в тот момент, когда уже не так горячо, закусить баранками со связки. Да, запах горелого веника присутствует, но к нему быстро привыкаешь. За чашкой чая, дабы поднять настроение, рассказал Пашутину анекдот про дантистов. Мол, пока мы изо всех сил боремся за асептику и даже сделали ее признанным стандартом работы в хирургии, в зубоврачебном деле и слова такого не знают. А ведь это и мое упущение, вдруг сказал Пашутин. «С подачи дорогого Фома Игнатьевича Важинского меня в прошлом избрали почетным членом первого общества дантистов в России. Я теперь монтировать их собраниями не буду. Пойду разворошу это гнездо. Возьмите Семашка с собой. Попугает почтенную публику проверками и штрафами. Кстати, ваших витязей тоже привлеку. Они уже привычные к административной работе». «А опять посылать их в губернии?» Ректор явно напрягся, я тут же поднял руки в защитном жесте. Нет-нет, пока только по столице. Тогда я не против. Вот и хорошо. Гора с плеч. Подступаться к теме туберкулеза страшно. Совершенно точно знаю. Лекарства придумали хорошие и эффективные. Они работают. Методы лечения тоже придумали. Наверное, отличные. Но победить не смогли. Вернее, в одной стране победили. Но потом выяснилось, что это не совсем правда. И процесс пошел дальше. Противотуберкулезные диспансеры, больницы, по последнему слову, санатории, все это при советской власти имелось. И не показушно. Тезиатрия работала, пока ее оптимизировать не начали. Убрали таракальную хирургию из областных центров, порезали койки и ставки. И вот мы такие, здрасте. Мы тут бронхоблокатор решили поставить. Материал не определен. Доступ через таракотомию. Поехали. Из чего делать и думать не пришлось. Нужно нечто, не поддающееся коррозии и не отторгающееся организмом. Из металлов есть золото, а есть платина. Остальное хуже. Не металлы, как выяснилось, тоже много выбора не дают. Слоновая кость. Стекло какое-нибудь особо твердое. Надо поинтересоваться, делают ведь что-то такое. Керамика еще. Конструкция изделия проста до безобразия. Трубка, закрывающая просвет бронха, а внутри у нее клапан односторонний. Наружу пускает воздух, а обратно нет. Ювелиры такое сделают на коленке в обеденный перерыв. К этому мы пришли на первом пристрелочном совещании нашей группы. Да, те самые Склифосовские, Вильяминов, насилов и примкнувший к ним Баталов. И вопрос с доступом решили. Каждый его производил десятки, а то и сотни раз. Нет того количества алкоголя, который может любого из нас сделать неспособным к этому действию. А дальше сложнее. Надо выделить, в какой бронх изделие пихать, не ошибиться при этом, а потом все закрыть, зашить и молиться. Чтобы не было кровотечения во время и после операции, чтобы в бронхе свищ не образовался против гнойного плеврита, сепсиса, МПМ, дыхательной недостаточности и еще много чего неприятного. Закупорка блокатора с густками крови, слизью, тромбоэмболия, застойная пневмония и наркоз. Я, как самый молодой, писал этот список возможных неприятностей и закончил только на второй странице. А почерк у меня совсем не размашистый, я бы даже сказал убористый. Испугало нас это? Как бы не так. Старая шутка, что аппендэктомия является одновременной самой простой и самой сложной операцией, не на пустом месте родилась. Любое, даже самое подготовленное и тщательно продуманное вмешательство может закончиться похоронами. Судьба, значит, такая. А хирург, даже не рука ее, а так, заусенец на пальцы. К тому же все знают, непредвиденные осложнения хуже известных. Пока мы тренировались на трупах, получая выдающиеся по скорости и от точности действия операции, бригада любителей экзотических фотографий под руководством симашка подбирала добровольцев. Вот Николай мне потом и живописал ужасы бесплатных больниц. Палата, где по два десятка пациентов, а то и больше, скученность, скудная кормёжка, замученный персонал. Отсутствие профессионального выгорания плюс наимные взгляды на мироустройство дали в сумме горящие глаза и очередное обострение мечт о необходимости все отнять и поделить. И даже байка про Ротшильда, который пригласил революционеров в кассу получить каждому по два франка с сантимами, именно столько причиталось в результате делёжки, никакого влияния не возымело. Только Агнес смогла слегка утихомирить моего помощника. Сдается, он в мою жену втихаря влюбился. Но никаких поползновений не было. Чувства испытывают сугубо платонические. Я даже задумался на тему, что Жигану надо срочно поручить подыскать ему какую-нибудь дамочку с внешностью наивной курсистки. Да следить, чтобы не проникся до той степени, что жениться соберется. А то у парня гормоны не в ту сторону работают. Только вот как мне бы оказалось, что будущая курсистка тоже из марксисток. Получится взрывообразная смесь, которая похоронит под собой все семейное счастье дома. Анкетировать их, что ли, перед знакомством? Кроме ужасов современной медицины, Семашка возмущался недисциплинированной командой студиозусов. Маски надевать забывают, могут надеть чуть не на подбородок. Пристыдить их потом шуткой, что маску на лице носят те, кто в науку верит. Но те, кто нос не закрывает, тот не понимает ее сути. А у кого она остается в кармане, тот, получается, в магию верит, но и в загробную жизнь. «Где вы хоть берете все эти максимы?» — поинтересовался Николай. «Напрямую из космоса, конечно же», — отговорился я. «Не сказал только, что до ковида еще дожить надо, тогда и не так юморили. Впрочем, ждать ковида не надо, впереди испанка». В итоге всех добровольцев свезли в одну кучу, для чего в клинике военно-медицинской академии выделили две палаты. Восемь человек, все мужчины, от стариков до подростков. Не то, чтобы ни одна женщина не захотела, но решили пока устроить гендерное неравноправие. Все, по моему настоянию, подписали совершенно бессмысленные и бесполезные бумаги, что соглашаются на участие в экспериментальном лечении без претензий к врачам. В нынешние времена и так никто ничего не скажет. Не получилось и ладно. К смерти сейчас большей частью очень спокойно относятся. Фатализм, как главенствующая идеология. Но эти считали себя счастливчиками. Как же, кормят от пуза господские мягкие кровати, лекарства. И смерть первого из них, рабочего завода Нобеля Михаила Финькова, наступившая от послеоперационного кровотечения, никого не расстроила. Перекрестились, пробормотали молитву и все тут. Прожил мужик 42 года, счастливчик. А что от чехотки помер, так тут все такие. Студентов я взгрел. Пригрозил, что временное отчисление может стать постоянным. Эти засранцы, вместо того, чтобы сидеть у постели больного и контролировать показатели жизнедеятельности, в наглую спали. А отчет потом подделали. Сами же пациенты их и продали, причем совершенно того не желая. Посетовали, что ребят совсем не спят, вот только ночью и урвали чуток сна. Первая жертва оказалась напрасной. Второй пациент умер на столе. Остановилось сердце. Сколько мы ни пытались завести, все бестолку. на они худые, жизненных сил мало. «Пошла черная полоса», — резюмировал Склифосовский, когда третий пациент, которого мы готовили, вовсе не дожил до нее, скончался в палате в ночь перед операцией. «Что будем делать, господа?» Я тяжело вздохнул. «Закажем молебен у отца и Анны. Я с ним нынче свел тесное знакомство. И продолжим. К тому же он некоторым образом причастен к происходящему».